Вдруг его высочество Валуа Взбредет в голову мысль для вящей славы Своего крестового похода Пригласить Эдуарда. И вдруг Эдуард сделает вид, что согласен. «Если бы вы даже и предложили Ваше высочество, — промолвил Мортимер, Весьма маловероятно, Что король Эдуард ответит на ваше приглашение. Он любит игрище, Но презирает оружие. И уверяю вас, что в битве при Шрузбери Вовсе не он победил меня. Мы проиграли из-за неудачных распоряжений Томаса Ланкастера. Оправдывая свой отказ, Эдуард сошлется и не без основания на ту опасность, которую представляют собой шотландцы. «Зато я был бы не прочь видеть шотландцев среди крестоносцев», — воскликнул Валуа. Робер Артуа неторопливо похлопывал своими широкими ладонями. Крестовый поход был ему совершенно безразличен. И, откровенно говоря, он не испытывал ни малейшей охоты участвовать в нем. Прежде всего, его укачивало в море. На земле все, что угодно, но только не на воде. На корабле грудной младенец даст т о ч к о гиганту Артуа. Да и к тому же, в первую очередь, он мечтал вернуть себе графство Артуа а если ему придется целых пять лет скитаться где-то в заморских странах, то вряд ли это приблизит его к цели. Константинопольский трон не входил в его наследство, и его ничуть не пленяла перспектива оказаться в один прекрасный день в роли коменданта какого-нибудь п л е ш и в о г о затерянного в море островка. Не интересовало его и торговля пряностями или похищение турчанок. Париж был полон г у р и за пятьдесят у и горожанок, обходившихся и того дешевле, а его супруга, мадам Бомон, дочь Карла Валуа, охотно закрывала глаза на мужниной шалости. Таким образом, Робер изо всех сил старался оттянуть начало похода и, делая вид, что содействует ему, на самом деле силился всячески задержать его подготовку. У него имелся свой план, И не зря он привел Роджера Мортимера к своему тестю. «А я вот что думаю, Карл», — сказал он, — «благоразумно ли оставлять на столь длительный срок французское королевство без мужчин, без рыцарства, а главное, без вашего руководства, на милость короля Англии, который недвусмысленно доказал, что не желает нам добра? — Замки подготовятся к обороне Робер, и, кроме того, мы оставим в них сильные гарнизоны, — ответил б а л у а Но кто защитит королевство в наше отсутствие? Без дворянства, без большинства рыцарей, главное, без вас, нашего великого полководца, уж не коннетабль ли, которому скоро стукнет семьдесят пять. Диву даешься, как-то он еще держится в седле. — Наш король Карл? Если, по словам лорда Мортимера, Эдуард чувствует себя не особенно уютно на поле боя, то наш любезный кузен понимает в бранных делах и того меньше. Да и что он вообще умеет делать? Только красоваться перед своим народом, чтобы все любовались его свежим цветом лица да улыбкой. Было бы безумием оставлять Эдуарду поле для гнусных происков, не ослабив его предварительно ловким ударом.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 Ибо хотя он и был соперником и врагом короля Эдуарда, Англия все же была его родиной.